Глава десятая. Сколько же я проспал? Размышлял молодой человек. Театральное представление закончилось в полночь, потом они выпивали в белой лошади, потом, когда он был уже дома, часа в три позвонил Брэг, и они проговорили минут сорок. Нет, наверное, час. Потом у него скрутило живот, и так он промучился до половины девятого. Сколько же он проспал? Цифры ускользали от Тони Калверта, и он подумал, что ему лучше этого не знать. В конце концов он работает на Бродвее и не участвует в съемках рекламных роликов которые иногда начинаются «Помоги нам, Господь!» в 6 утра. То, что к репетиции в театре «Гилгут» приступают лишь во второй половине дня, с лихвой искупала необходимость работать по субботам и воскресеньям. Посмотрев на свои орудия труда, Тони решил взять с собой побольше средств для сокрытия татуировки, Иначе леди из Тиннека и Гадден-Сити усомнятся в правдивости образа главного героя. Ведь он ухлестывает за девицей инженю, тогда как на его мощном бицепсе видна надпись «Навеки твой Роберт». Закрыв большой желтый ящик с гримом, Калвард взглянул на свое отражение висящим рядом с дверью в большом зеркале и понял — что выглядит более или менее сносно, хотя и чувствует себя отвратительно. После февральской поездки на юг на лице еще оставались следы загара. Глядя на подтянутый живот, никто не заподозрил бы, что в нем творилось. «Боже мой! И все из-за каких-то четырех банок пива! Но ну, разве можно так мучиться?» Глаза, правда, красные, но с этим легко справиться. Профессиональный стилист знает сотни способов, как превратить старых в молодых. Вполне заурядных, настоящих красавиц, а усталых в полных сил и энергии. Он начал атаку с глазных капель, после чего нанес завершающий удар с помощью кисточки для теней. Надев на себя кожаную куртку, Калвард запер дверь и направился к выходу из своего дома, расположенного в Ист-Виллидж. До полудня оставалось несколько минут. Большинство соседей, размышлял Калвард, сейчас или гуляют, радуясь первому погожему субботнему дню, или спят после пьянки. Как всегда, Он вышел через черный ход и оказался в узком проходе позади здания. Двинувшись к улице, находящейся метрах в десяти, Калверт вдруг заметил какое-то движение в небольшом закутке справа. Остановившись, он смотрелся в темноту. «Животное!» «Боже мой! Неужели крыса?» «Нет!» Это кошка, кажется, раненая. Калвард огляделся, но вокруг никого не было. Бедняжка. Он не слишком любил животных, но в прошлом году на его попечение оставляли Норрич Терьера, и Калвард запомнил, как сосед на всякий случай сказал ему, что ветеринарная клиника за углом. «По дороге в метро...» «Он может занести туда кошку? Возможно, его сестра возьмет ее. Раз она усыновляет детей, почему бы ей не взять и кошку?» Задерживаться в проулках этого района было довольно опасно, но Калвард видел, что здесь он пока один. Стараясь не спугнуть животное, Калвард медленно двинулся вперед. Кошка лежала на боку и слабо мяукала. Дастся ли она в руки? А вдруг начнет царапаться? Помнится, он как-то читал, что такие царапины приводят к заражению крови. Однако кошка оказалась слишком слабой, чтобы причинить ему какой-либо вред. «Эй, что случилось, милашка?» Промурлыкал Кавард. «Тебе больно». Присев на корточки, Калвард поставил на булыжное покрытие ящик с гримом и осторожно протянул руку, боясь, как бы кошка не бросилась на него. Однако, дотронувшись до нее, Калвард в ужасе отдернул руку. Кошка была холодной, как лед, и страшно тощей. Под шкурой выпирали кости. Может, она дохлая? «Нет. Вот нога двинулась, а вот она снова мяукнула. Он снова дотронулся до нее. «Погоди-ка! А ведь это не кости. Это какие-то прутья. А внутри металлический ящик? Что за чертовщина?» «Может, его снимают скрытой камерой? Или это какой-то гад так шутит с ним?» Подняв глаза, Калвард увидел, что в метрах в трех от него кто-то есть. Ахнув, он попятился. «Этот тип сидит на корточках и...» «Да нет же», — решил он. Это мое собственное отражение в зачем-то стоящем здесь большом зеркале, мое ошарашенное лицо и широко раскрытые глаза. Немного успокоившись, Калверт усмехнулся, но тут же снова насторожился, потому что сидевшая перед ним фигура внезапно подалась вперед и медленно упала вниз. Это зеркало свалилось на камни и разбилось. Скрывавшийся за ним бородатый мужчина средних лет рванулся вперед, сжимая в руке большой обрезок трубы. — Нет! Помогите! — отшатнувшись от него, крикнул молодой человек. — Боже мой! Боже мой! Труба уже опускалась ему на голову. Однако в последний момент Калвард схватил свой ящик для грима и, швырнув его в нападавшего, отклонил удар. Вскочив на ноги, молодой человек бросился бежать. Нападавший последовал за ним, но, поскользнувшись на камнях, упал на колено. — Возьми кошелек! — Возьми его! Вытащив из кармана бумажник, Калвард швырнул его назад, Однако бандит не обратил на это внимания и, вскочив, вновь последовал за своей жертвой. Он отрезал Калварту путь на улицу, так что укрыться можно было только в здании. «Господи! Господи! Господи! Помогите! Помогите! Помогите!» «Ключи!» — вспомнил он. «Их надо сейчас же достать!» Выудив их из кармана джинсов, Калвард быстро оглянулся. Преследователь был примерно в 10 метрах. «Если мне не удастся отпереть дверь сразу, это значит, я уже покойник!» Не сбавляя скорости, Калвард тяжело ударился о металлическую дверь и, о чудо, без труда вставил ключ в замок и повернул его. Дверь открылась, он вытащил ключ и, вбежав в подъезд, захлопнул за собой стальную дверь. Замок автоматически защелкнулся. «Сердце бешено стучало!» Но Калверт не задержался ни на минуту. «Кто же это такой?» «Грабитель? Наркоман?» «Какая разница?» — подумал он. «Не позволю уйти этому гаду!» Пробежав по коридору, он быстро открыл дверь своей квартиры. Возвращаясь в коридор, Калверт захлопнул за собой дверь и запер замок. Поспешив на кухню, он схватил трубку телефона и набрал 911. «Полицейская пожарная служба», — произнес женский голос. «Нападение! На меня только что кто-то напал. Он остался снаружи. Вы ранены? Нет, но вы должны прислать полицию как можно скорее. Он что, уже у вас? Он не мог войти, я запер дверь, но, возможно, он остался в проулке, поспешите». «Что это?» Вдруг встрепенулся Калвард. В лицо неожиданно подул ветерок. Ощущение было знакомым. Это означало, что кто-то открыл дверь в его квартиру. — Алло, сэр, где вы? — спросила оператор службы 911. — Вы можете. Резко повернувшись к двери, Калвард громко закричал. Всего в метре от себя он увидел, как бородатый мужчина с трубой в руке спокойно вырывает из стены телефонные провода. Попятившись, Калвард прижался спиной к холодильнику. Дальше пути не было. — Что? — прошептал он, заметив шрам на шее бандита и его покалеченную левую руку. — Не обращая на него внимания... Нападавший огляделся, сначала бросив взгляд на кухонный стол, потом на стоявший в гостиной большой деревянный кофейный столик. Что-то из увиденного явно обрадовало его. Он вновь обернулся к Калверту, и, когда обрушил на него трубу, этот жест мог бы показаться со стороны даже каким-то задумчивым. Они подкатили к дому почти беззвучно. Две оперативные машины, в каждой по два полицейских. Прежде чем они успели остановиться, сержант уже выскочил из первой машины. Прошло шесть минут с тех пор, как на номер 911 поступил тревожный вызов, и хотя разговор прервался, Благодаря современной технологии Центральная моментально выяснила Из какой именно квартиры Звонил потерпевший Шесть минут Если повезет, жертва нападения останется жива и здорова Если повезет меньше То, по крайней мере, преступника они застанут в квартире Он наверняка шарит в вещах потерпевшего Полицейский включил Моторолу Сержант 4531, центральной, 1084 4 Я на месте преступления на девятой улице. Принято 4531. Машина скорой помощи на подходе. Раненые есть. Пока не знаю. Конец связи. Принято конец связи. Направив одного из своих людей за угол, чтобы прикрыть служебный вход и задние окна, сержант велел другому встать у фасада. Третий полицейский вместе с сержантом двинулся к подъезду. Если повезет, злоумышленник выпрыгнет из окна и сломает ногу. В этот чудесный день сержанту вовсе не хотелось гоняться за всякими мерзавцами. Район, где они сейчас находились, благодаря проходившим здесь с севера на юг улицам А, Б и С, назывался Алфавит и имел дурную славу. Тут не успеешь досчитать до трех, как тебя уже могут подстрелить. В последнее время положение здесь немного улучшилось, но все равно этот квартал был одним из самых опасных в Манхэттене. Когда копы приблизились к двери, каждый держал оружие наготове. Хорошо, если он вооружен только ножом. Или каким-то предметом вроде того, чем один придурок угрожал сержанту на прошлой неделе — палочка для еды, а вместо щита крышка от мусорного бака. Но, положим, в одном отношении им все же повезло. Не пришлось ждать, пока кто-нибудь впустит их в подъезд. На улицу как раз выходила пожилая женщина, согнувшаяся под тяжестью хозяйственной сумки, из которой торчал большой ананас. Заморгав от удивления, Она придержала дверь для вбегавших в подъезд двух копов, а те на ее удивленный вопрос «Что вы тут делаете?» ответили уклончивым «Вам не о чем беспокоиться, мэм, если повезет». Квартира 1J находилась на первом этаже у задней стены дома. Сержант встал слева от двери. Его подчиненный, расположившись с другой стороны, кивнул. Сержант тут же гулко забарабанил в дверь огромными кулачищами. «Полиция!» «Откройте дверь!» «Откройте сейчас же!» Никакого ответа. «Полиция!» Он потрогал ручку. Снова повезло. Дверь была не заперта. Сержант рывком распахнул ее, и оба копа тут же отпрянули назад. Мгновение они стояли неподвижно. Потом сержант осторожно заглянул за угол. «О, Господи!» Прошептал он, увидев, что находится посреди гостиной. О везении больше не приходилось и думать. «Секрет протейской магии» То есть иллюзионной трансформации заключается в том, чтобы осуществлять простые, но резкие изменения в своей внешности и поведении, одновременно отвлекая публику. А никакое изменение не может быть более впечатляющим, чем превращение в 75-летнюю старуху с сумкой. Майрик знал, что полиция приедет быстро, поэтому после недолгого представления в квартире Калварта он мгновенно переоделся в один из своих спасательных комплектов. Закрытое синее платье и белый парик. Эластичные джинсы Майерик подтянул выше края юбки, так чтобы они не были видны. Отлепив бороду, он нанес на лицо толстый слой румян. Затем сделал еще десяток мазков, уже карандашом для бровей, и его лицо сразу постарело на 20 с лишним лет. Что же касается отвлечения, то на дно большой хозяйственной сумки Майерик положил газету, трубу и прочие орудия, необходимое ему для исполнения номера, а сверху добавил большой ананас – взятый на кухне у Калварта, если при выходе из дома он кого-нибудь встретит, то эти люди будут смотреть не столько на него, сколько на внушительный ананас. Отойдя от здания почти на полкилометра, Майерик все еще оставался в образе пожилой женщины. Он замедлил шаг, а затем и вовсе остановился, прислонясь к стене дома так, словно хотел перевести дыхание. Потом он скользнул в темный проулок. Одно движение руки, и платье вместе с париком исчезло в небольшой эластичной сумке, висевшей у него на поясе, сдавливая все заключенные в ней предметы. Она делала их практически незаметными. Одернув джинсы, Майорик вытащил из кармана платок, пропитанный средством для снятия грима, и протирал им лицо до тех пор, пока не стер все и тени, после чего взглянул на себя в небольшое карманное зеркальце. Все было в порядке. Использованный платок он положил в хозяйственную сумку рядом с ананасом, а ее, в свою очередь, поместил в зеленую сумку для мусора. Найдя нелегально припаркованную машину, Майрик открыл багажник и сунул туда сумку. Полиции в голову не придет обыскивать багажники стоящих здесь машин. К тому же машину наверняка отбуксируют отсюда, прежде чем к ней подойдет хозяин. Вернувшись на улицу, Майрик направился к одной из вессайдских станций метро. «И что же вы думаете о втором номере нашей программы, моя почтеннейшая публика?» По его мнению, этот номер удался. Ведь исполнитель, даже поскользнувшись на проклятых камнях, все же сумел бежать, а после этого открыть и запереть за собой целых две двери. Однако к тому времени, когда Майрик добрался до задней двери дома Калварта, все необходимые инструменты были у него уже в руках. Тонкое искусство отпирания замков Майрик изучал в течение многих лет. Это было едва ли не первое, чему его обучил наставник. Взломщик использует два инструмента. Один из них вставляет в замок и поворачивает там, чтобы поджать фиксаторы. Второй – это, собственно, отмычка, которая отодвигает каждый фиксатор замка с тем, чтобы тот открылся. Если отодвигать их по одному, иногда уходит довольно много времени. Но Майя Рик владел очень трудной технологией под названием «очистка». При этом необходимо быстро двигать отмычку вперед и назад, Очистка сработает лишь в том случае, когда взломщик точно чувствует вращающий момент цилиндра и давление на фиксаторы. С помощью инструментов длиной в несколько сантиметров Майрик сумел не более чем за 30 секунд открыть оба замка на двери подъезда и в квартире Калварта. «Не кажется ли вам это совершенно невероятным, низшая публика?» «Ну уж такова задача иллюзиониста сделать невозможное реальным!» Остановившись перед входом в подземку, Майри купил «Нью-Йорк Таймс» и бегло пролистал газету. За ним как будто никто не следил. Постояв еще немного, Он быстро спустился к подъезду. Осторожный исполнитель на его месте подождал бы, чтобы наверняка убедиться в отсутствии хвоста, но Майрик спешил. «Следующий номер будет довольно сложным. Он бросил себе настоящий вызов, поэтому должен подготовиться. Он ведь не хочет разочаровать своих зрителей!»